Глава шестая. Через 64 минуты Роберт Лэнгдон, которого все-таки слегка укачало во время полета, сошел с трапа самолета на залитую солнцем посадочную полосу, недоверчиво и подозрительно глядя по сторонам. Прохладный ветерок шлавливо играл лацканами его пиджака. От представшего перед его глазами зрелище на душе у Лэнгдона сразу полегчало. Прищурившись, он с наслаждением рассматривал покрытый роскошной зеленью склоны долины, взмывающие к увенчанным белоснежными шапками вершинам. «Чудесный сон», — подумал он про себя. «Жаль будет просыпаться». «Добро пожаловать в Швейцарию», — улыбнулся ему пилот, стараясь перекричать рев все еще работающих двигателей Х-33. лендон взглянул на часы. «Семь минут восьмого утра. Вы пересекли шесть часовых поясов», — сообщил ему пилот. «Здесь уже начало второго». лендон перевел часы, как самочувствие. Лэндон, поморщившись, потер живот, как будто пенопласта наелся. «Высотная болезнь!» — понимающе кивнул пилот. «Шестьдесят тысяч футов, как-никак. На такой высоте вы весите на треть меньше. Вам еще повезло с коротким подскоком. Вот если бы мы летели в Токио, мне пришлось бы поднять мою детку куда выше, на сотни и сотни миль. Ну уж тогда бы у вас кишки поплясали». Лэндон кивнул и вымученно улыбнулся, согласившись считать себя счастливчиком. Вообще говоря, с учетом всех обстоятельств, полет оказался вполне заурядным. Если не считать зубодробительного эффекта от ускорения во время взлета, остальные ощущения были весьма обычными. Время от времени незначительная болтанка, изменение давления по мере набора высоты. И больше ничего, что позволило бы предположить, что они несутся в пространстве, с неподдающейся воображению скорости — 11 миль в час. Х-33 со всех сторон облепили техники наземного обслуживания. Пилот повел Лэндона к черному «Пежо» на стоянке возле диспетчерской вышки. Через несколько секунд они уже мчались по гладкому асфальту дороги, тянущейся по дну долины. В отдалении прямо у них на глазах вырастала кучка прилепившихся друг к другу зданий. Лэндон в смятении заметил, что стрелка спидометра метнулась к отметке сто семьдесят километров в час. «Это же больше ста миль!» — вдруг осознал он. «Господи! Да этот парень просто помешан на скорости!» — мелькнуло у него в голове. «До лаборатории пять километров!» — обронил пилот. «Доедем за две минуты». «Давай доедем за три, но живыми!» — мысленно взмолился Лэндон, тщетно пытаясь нащупать ремень безопасности. «Любите рибу?» — спросил пилот, придерживая руль одним пальцем левой руки, а правой, вставляя кассету, в магнитолу. — Как страшно остаться одной! — печально запел женский голос. — Да чего там страшного? — рассеянно возразил про себя лендон Его сотрудницы частенько упрекали его в том, что собранная им коллекция диковинных вещей, достойная любого музея, есть не что иное, как откровенная попытка заполнить унылую пустоту, царящую в его доме в доме который только выиграет от присутствия женщины лендон же всегда отшучивался напоминаем что в его жизни уже есть три предмета самозабвенной любви наука о символах водное пола и холостяцкое существование последнее означало свободу которая позволяла по утрам валяться в постели сколько душа пожелает а вечера проводить в блаженном уюте за бокалом бренди и умной книгой вообще то у нас не просто лаборатория отвлек пилот лендона от его размышлений, о целый городок «Есть супермаркет, больница и даже своя собственная киношка». лендон безучастно кивнул и посмотрел на стремительно надвигающиеся на них здания. «К тому же у нас самая большая в мире машина», — добавил пилот. «Вот так». Лэндон осмотрел окрестности. «Так вам ее не увидеть, сэр», — усмехнулся пилот. «Она спрятана под землей на глубине шести этажей». Времени на то, чтобы выяснить подробности, у Лэндона не оказалось. Без всяких предупреждений пилот ударил по тормозам, и автомобиль... Под протестующий визг покрышек замер у будки контрольно-пропускного пункта. Лэндон в панике принялся шарить по карманам. «О, Господи, я же не взял паспорт!» «А такой он вам!» — небрежно бросил пилот. «У нас есть постоянная договоренность с правительством Швейцарии». Ошеломленный Лэндон в полном недоумении наблюдал, как пилот протянул охраннику свое удостоверение личности. Тот вставил пластиковую карточку в щель электронного идентификатора, И тут же мигнул зеленый огонек. «Имя вашего пассажира?» «Роберт Лэнгдон», — ответил пилот. «Кому?» «К директору». Охранник приподнял брови. Отвернулся к компьютеру несколько секунд, вглядывался в экран монитора, затем вновь высунулся в окошко. желаем вам всего наилучшего, мистер Лэнгдон». «Почти ласково», — проговорил он. Машина вновь рванулась вперед, набирая сумасшедшую скорость на двухсот-ярдовой дорожке, круто сворачивающей к главному входу лаборатории. Перед ними возвышалось прямоугольное ультрасовременное сооружение из стекла и стали. Дизайн, придававший такой громаде поразительную легкость и прозрачность, привел Лэнгдона в восхищении. Он всегда питал слабость к архитектуре. «Стеклянный собор», — пояснил пилот. «Церковь?» — решил уточнить Лэнгдон. «Отнюдь. Вот как раз церкви у нас нет. Единственная религия здесь — это физика». Так что можете сколько угодно поминать имя Божье в суе, но если вы обидите какой-нибудь кварк или мезон, тогда вам уж точно не сдобровать. Кварк — гипотетическая элементарная частица. Мезон- нестабильная элементарная частица. Леэндон в полном смятении заёрзал на пассажирском сиденье. Когда автомобиль завершив, как ему показалось вираж, на двух колах остановился перед стеклянным зданием. «Самолет, развивающий скорость 15 махов?» «Да кто же они такие, черт побери?» «Эти ребята!» Полированная гранитная плита, установленная у входа, дала ему ответ на этот вопрос. «Церн!» «Ядерных исследований?» На всякий случай переспросил Лендон, абсолютно уверенный в правильности своего перевода названия с французского. Водитель не ответил. Склонившись чуть ли не до пола, Он увлеченно крутил ручки автомагнитолой. «Вот мы и приехали», — покряктовая, распрямил он спину. «Здесь вас должен встречать директор». Лэндон увидел, как из дверей здания выкатывается инвалидное кресло-коляска. Сидящему в ней человеку на вид можно было дать лет шестьдесят, костлявый, не единого волоска на поблескивающем черепе, вызывающий выпеченный подбородок. Человек был одет в белый халат, а на подножке кресла — Неподвижно покоились ноги в сверкающих лаком вечерних туфлях. Даже на расстоянии его глаза казались совершенно безжизненными. Точь в точь два тускло-серых камешка. «Это он?» — спросил Лэндон. Пилот вскинул голову. «Ох, чтоб тебя!» Он с мрачной ухмылкой обернулся к Лэндону. «Легок на помине». Не имея никакого представления о том, что его ждет, Лэндон нерешительно вылез из автомобиля. Приблизившись, человек в кресле-коляске протянул ему холодную влажную ладонь. «Мистер Лэндон, мы с вами говорили по телефону. Я Максимилиан Коллер».